750. -е. Гуру. Видите, как упорствуют люди в своих заблуждениях? Видите, что словами уже не переубедить? Видите, что завели планету к черте взрыва? Выхода нет. Держатели Земли сдерживают стихии до срока. Но сроки подходят, и силам стихий будет дан выход. Ярость их обрушится на те, кто ее вызвал. Все пострадают, кто повинен в рождении зла. Страшный суд над планетой свершится».